Дары Латаки. Хорошо поработали сегодня, спросил Кайш Вейгард на приличном немецком. Как вам сказать, не особенно. Я пытался, что науэр кашлину владонь. Я пытался документировать внутреннюю конструкцию крыши. Но там так темно, а времени так мало. Да и не подобает, наверное, работать в выходной день, хотя, возможно, люди не считают рисование работой. Кайшвейгерд побарабанил пальцами по столу. Скоро там горничная Брессум подостужен. Он никак не мог сосредоточиться. Мысли метались между Астрид Хекне и его пасторскими обязанностями. От Иды Кальмайер ответного письма не было. Ничего не получил Шунауэр и от профессора Ульбрихта. Но вам, по крайней мере, никто не мешал, осведомился швейгерт. Нет, нет. Никто не беспокоил? Нет, никто. Только встретилась та молодая женщина, которая попросила у меня ключ от церкви. Она здесь работает? Нет, но работала раньше. Она с того хутора, откуда мы получили в дар церковные колокола. У неё какое-то романтическое отношение к ним. Лучше вам без необходимости не вступать с ней в разговоры. А, я ей нарисовал портал. Да, когда же? Несколько дней назад. Она заходила в церковь с самого утра. Швейгард наморщил нос. Этого Астрид ему не рассказала. Пастор был готов признать, что Герхард Шунауэр достоин уважения, но немец ему совсем не нравился. Их застольные беседы не клеились. Поначалу этот человек со своим высоким мальбертом и шигальским пальто казался бойким и лёгким на подъём. чувство самонадеянным. Теперь же он выглядел печальным и удручённым и сетовал на то, что не может уяснить, как устроена церковь. Вот наконец и старшая горничная Брессум, брякая посудой, она поставила на стол угощение и удалилась. Фарфор был солиднее еды. Этот ужин, как и предыдущий, был состряпан из продуктов, оставшихся с осени. Подпорченная картошка, солёная селёдка и толстые лепёшки. Шонауэр положил себе три картофелины, В задумчивости, уронив на стол сервировочную ложку, они обсудили прочитанное швегердом в газете Известие, что в Великобритании собираются ввести единое время для всей страны ради удобства пользования расписанием поездов. А Шонауэр рассказал о своей поездке в Англию. Он принялся излишне подробно описывать систему хранения, принятую в одной книжной лавке Кембриджа, но швегерд заставлял себя радоваться тому, что у них гостит человек, повидавший мир. Но внезапно пастор опустил вилку и нож на стол. Гость специально так долго распинается о Кембриджских стеллажах, чтобы не рассказывать о встрече с Астрид Хекне, что ей надо было в церкви, о чём немец умалчивает. Первым прервал молчание Шонауэр. Я хотел в качестве благодарности за гостеприимство угостить вас вот этим. Он вытащил из кармана прямоугольную жестяную коробочку, открыл её и подвинул к собеседнику. сорт Гравзмур, сказал он. Покидая Лондон, я купил 2 фунта, и пока у меня остаётся ещё полфунта. Поколебавшись, швегерт взял коробочку в руки. Трубочный табак? Поднеся коробочку к носу, он нюхнул два раза, и ему тут же стало ясно, какая это изысканная смесь. Во время учебной поездки в Копенгаген он и другие начинающие теологи быстро обнаружили, насколько избалованы жители этого города. отличными табачными лавками. На площади Амагер в лавке, которую держал Вильгельм Экенхольд Ларсон с супругой, швейгерт накупил табаку с полкило, и каждое слово, прочитанное им после этого в факультетской библиотеке, видело сквозь серо-голубые клубочки дыма Ларсоновских смесей, как правило, номер 1864 или 5. Здесь в Норвегии их было не достать, приходилось довольствоваться рисковатыми на вкус, щиплющими язык смесями от Сиде Манна. Взяв щепоть табаку, он раскатал его на ладони. Ароматные золотисто-коричневые волоконца собраны, видимо, в Соединенных Штатах, в Виргинии. А несколько жирных черных прядей, от которых исходил насыщенный, чуть ли не приторный аромат, вероятно, принадлежали редчайшим дорогостоящим сортам, доставлявшимся из сирийской латакии. Швейгард набил трубку и раскурил её. Ничего не скажешь. Эту смесь изготовил настоящий кудесник. В табаке чувствовалась и крепости сила, но поистине завораживающим его делал лёгкий экзотический привкус. Может, это и есть та самая тайная добавка, о которой рассказывал Ларсон, мелко размолотые листья сирийского гибискуса. Беседа иссякла. Немец тоже раскурил трубку. Сам Швейгердт уже вовсю наслаждался дымком. Курили молча. Швейгердт ощущал душевный покой и удовольствие, сравнимые лишь с начальной фазой опьянения опиумом. И тут вдруг снова пришла на ум шлюха из столицы. "Ты же ещё не настоящий пастор!" Швейгердт разом протрезвел. Над жидким кофе горничный брессум и проблемой сожжённого портала витал ароматный дымок. Возможно, и над проблемой посложнее. Мужчина, которого он сам пригласил сюда, начинает выказывать интерес к кастрид Хэкне. Швейгард зажал чашку трубки большим пальцем. Тлеющий табак обжигал палец, но пастор убрал его, только когда огонь потух совсем. «А что еще сказала та женщина в церкви?» — спросил Швейгард. Немец вскинул на него глаза. «А? О чем сказала?» «Об этом портале. Вы упомянули, что нарисовали для нее портал несколько дней назад». «А она что сказала?» «Кажется, она его узнала». «Как? Неужели узнала?» «Да, и это немного странно. Вы же говорили, что его сожгли 40 лет назад. Она тогда еще не родилась. А может, она просто молодо выглядит? На вид я бы дал ей лет 20 или 19». Кай Швейгард медленно сложил салфетку вдвое и аккуратно промокнул губы. «Через пару недель отслужу все похороны», — сказал он. жестом показывая, что трапеза закончена. Сможете тогда приходить в церковь, когда вам вздумается Шунауэр, но до тех пор там постоянно будут проходить службы и подготовка к ним. Так что лучше бы вам ненадолго отвлечься от работы. Не удочку ли я заметил у вас в багаже?